Я не передаю до конца всего, что сказала Броха, потому что она как начнет говорить, так не скоро и кончит. Пинет тоже знает. В таких случаях он надевает шапку и уходит. Это самое лучшее средство. Я тоже так поступаю. Магазин по продаже конфет, сигарет, письменных принадлежностей, газет и т.п. Спешно продается, очень дешево, выгодное дело, лучшее соседство, причина — одиночество владельца. Это мы вычитали в газете и сразу почувствовали, что дело нам подходит. Начали ходить осматривать магазин. Первыми пошли мужчины, то есть мой брат Эля, наш друг Пеня и мы вдвоем, то есть я и мой товарищ Мендл, которого зовут Майк. Нам дело понравилось. Затем пошли женщины: мама, броха и тайбл, и мне понравилось. Каждая из них обнаружила какой-нибудь недостаток. Мама сказала, что это слишком далеко от синагоги. Правда, на той улице тоже есть синагога, но это чужая, не наша Касриловская синагога. Элис спрашивает: а "Разве в той синагоге не тот же самый еврейский Бог, что и в Касриловской?" Но мама отвечает, что Бог-то один. Да прихожане другие. Она привыкла к кастриловцам. С ними, говорит она, и молишься как-то по-другому. Она представить себе не может, как она будет слушать другого Кантора, не нашего Гершбера. Таковы претензии мамы. Брохо находит другой недостаток. Что мы будем делать с таким количеством комнат? На что нам пять комнат? Наша соседка, песи толстая, Посоветовала лишние комнаты сдавать квартирантам со столом. Но Брох говорит, — Этого еще не хватало возиться столовниками. А Тайбл, как попугай, повторяет вслед за Брохой то же самое. Тогда Пинни обращается к своей жене. — Может быть, ты бы когда-нибудь сказала бы свое собственное слово, а не пережевывала слова Брохи? — Тогда, — выступает Броха, — И окатывает Пиню холодной водой. «Всяк судит о другом, а не о себе». И Тайбл снова повторяет вслед за Брохой. «Всяк судит о другом, а не о себе». «А что бы ты стала делать?» — говорит Пиня, обращаясь к своей жене. «Если б ты была одна?» На это отвечает Броха, «Если б до кобы. И следом за ней то же самое, — говорит Тайбл. Пху! сплевывает Пиня и уходит. Думаете, одни мы ходили смотреть магазин? Ходили также наши родственники, друзья, знакомые. Прежде всего пошел пекарь Йона, потом пошла его жена. Вдвоем они пойти не могут так ненаково ставить пироги. Вот они и ходят поодиночке. Потом пошел переплетчик Мойши, а за ним песя толстая. А, нет, впрочем, извините меня, я ошибся. Раньше пошла песя толстая, а уж потом переплетчик Мойша. Еще пошло несколько наших знакомых, которые молятся с нами в одной синагоге, то есть несколько сриловцев, знающих толк в делах. Но владелец магазина их плохо принял. Попросту говоря, выгнул. Он заявил, что никак не мог себе представить такую огромную семью. Это задело мою маму, и она отправилась вместе с Брохой. Броха закатил ему такой концерт, что он ее надолго запомнит. кончился это тем, что этот бизнесмен поклялся перед Богом, что продает свое дело только потому, что собирается жениться. Но теперь он уже раскаивается. Если у женщины, говорит он, может быть такой язычок, как у нашей Брохи, то жениться не стоит. Лучше, говорит он, оставаться до гроба холостяком. Ну, однако, только так говорится. Бизнесмен так же горячо хотел продать свое дело, как мы желали его купить. Тем более, что наш ларек мы уже почти продали. Я говорю, почти, потому что наш покупатель силой всучил нам 10 долларов в задаток. Здесь это называется депозит. Мы уже раскаивали, что взяли депозит, потому что этот зеленый висел у нас над душой по целым дням и не хотел отходить от нашего ларька. Ужасно нудный человек. Гораздо более нудный, чем мой брат Элли. Мой брат золото в сравнении с ним. Зеленый до того надоедал нам, что мы уже швыряли обратно его задаток, но он не хотел брать. Он влюбился в наш ларек. Он был уверен, что мы богатеи. «Зеленый остается зеленым», — говорит наш друг Динни. «Что такое зеленый?» «Право не знаю». «Мой товарищ Мэйк тоже не знает. Слышим, что говорят «зеленый, зеленый», и мы вслед за ними повторяем. Вздумалось мне нарисовать покупателя нашего ларька мелом на тортвари. Я намалевал его зеленым мелком. Все сразу узнали, кого я нарисовал. И хохотали, кроме моего брата Элли. Он не смеялся. Бить он меня не стал, но заставил мокрой тряпкой стереть рисунок. Не то нам придется платить штраф. Попробуйте плюнуть на улице, немедленно вырастает городовой. Здесь он называется полисмен. Он берет вас за ухо и отводит в участок, а там вас штрафуют на пять долларов. В Америке очень строго. Вы, пожалуй, думаете, что здесь всюду чистота, как в Антверпене? Что никто не плюет на улице? Швайтис. Плюют и харкуют, на чем свет стоит. Америка — свободная страна. Разве что на Пятой Авеню не плюют. Да и то не везде. А только там, где живут миллионеры. Миллионеры не плюют. Плюет только тот, кому нехорошо. А богачу хорошо. Чего ему плеваться? Мы переезжаем. В Америке обычай переезжать, то есть перебираться из одной квартиры в другую, менять одно дело на другое. Все обязаны переезжать. Если кто-нибудь не переезжает по доброй воле, его заставляют. То есть, если вы не платите за квартиру, на вас подают в суд и выбрасывают на улицу. Это называется «вас выселили». Не удивляйтесь поэтому, когда вас спросят, когда вы переезжаете а когда спрашивают, надо отвечать. Мой брат Эли однажды поплатился за то, что не хотел отвечать одному из наших клиентов, которого мы снабжаем спичками. Каждую неделю он получает у нас коробку спичек бесплатно. Здесь спички дают без денег. Да и незачем ждать, покуда дадут. Подходит и берут. Клиент, о котором я рассказываю, странный человек. Его стоит описать. Кто он такой, мы не знаем. Где он живет и чем занимается, мы тоже не знаем. Человек, он, судя по всему, небогатый. Это, видать, по его потертому костюму, который он носит постоянно, по поношенной шляпе и заплатанным ботинкам. Зато он человек очень аккуратный. Приходит он каждый день, в один и тот же час, в одну и ту же минуту, берет утреннюю газету... Просматривает первую и последнюю страницы, заглядывает в середину и кладет на место. Ни разу он у нас ничего не купил. Есть не считать того, что каждую неделю он берет у нас бесплатно коробок спичек и ежедневно читает газету.